Отлучившись на пару минут, Андрей вернулся к лежащему без сознания другу. Едва шагнув в дверной проем палаты, он оторопел. — На помощь кто-нибудь! — крикнул мужчина, ринувшись к койке, на которой содрогаясь лежал Олег. Подскочив к другу, Андрей схватил того за руку. «Держись — Держись! — сжимая холодную ладонь, молился он. — Держись! — и будто тот услышал. Судороги прекратились. В очередной раз Андрей почувствовал, что его друг, кажется, чувствует себя лучше, когда он рядом. Ладонь Олега заметно потеплела. Дыхание стало ровным. Что произошло? Обратился к Андрею лечащий врач Олега, подоспевший, вероятно, на крик о помощи. «Мне показалось, что он задыхается», — пояснил мужчина. «Показалось или так и было?» «Я не уверен. Но стоило мне подойти, как все прекратилось. Это часто случается?» «Нет». Необходимо признать, что иногда у вашего друга наблюдаются приступы. Что, извините? Он стабилен и, в принципе, готов к переводу в отдельную палату, как вы просили. Но эти неконтролируемые приступы нас настораживают. Вы говорите, что он стабилен, и тут же про приступы, я не понимаю. Успокойтесь, Андрей Владимирович. Умиротворяющим тоном поспешил осечь возмущение доктор. Жизненные показатели стабильные, реакция на лечение положительная. Но происходит нечто, что мы не можем проследить. Андрей никак не мог сложить в уме дважды два. Каким образом совместить понятие «жизненные показания» стабильные и неконтролируемые приступы? Видя, что попечитель пациента в некой растерянности, врач решил попробовать разъяснить положение дел, прибегнув к хитрости и восприятию себя как авторитетное лицо, поскольку точно на все сто процентов он не был уверен, как объяснить происходящее с Олегом. «Я полагаю», – начал он что припадки, которые мы замечаем у вашего друга, имеют психосоматический характер. Андрей нахмурил брови. «Психо... что, простите?» «Соматический», — продолжил за него доктор. Подсознание каждого пациента индивидуально реагирует на препараты и на произошедшее до травмы и после. Только он сейчас знает, что творится в его голове. Но, как правило, никто не помнит ничего из того, что могло привидеться в бессознательном состоянии. Андрей нашел в словах врача несомненную логику. Жизнь-то у Олега была не сахар. Плюс такое потрясение в клубе, потом авария. В его голове однозначно мог твориться неописуемый ад.